Глава с е м н а д ц а т п р о с н у л с я в поту. Темнота непривычная. Какое-то время вспоминал, где я и что со мной. Почему вокруг люди и свистит на печке вскипевший чайник. И пахнет блевотиной, б о м ж о в с к и м потом и мочой. Я в тюрьме, на этапе. Почему темно? Вспоминал и не мог вспомнить. Я сел на шконку. Хотел спросить, где я. Но увидел Сипу. Он сидел напротив. Лицо опухло от побоев, глаз затек, не открывается. Согрелся Иван Георгиич. И я вспомнил. Говорил тебе лучше на холоде умереть, чем в тепле. В а о д у мне холодно не будет. Я кивнул и от боли в глазах потемнело. Вчера здорово меня били, головой лучше не шевелить. И мутило очень. Подошел Шрам, с о х а п к о й одежды. Привет, ребята. Мстить будете? Я на него не злился. Зачем мне ему мстить? Человек с ума сошел от голода. Я что не понимаю? Нет. Исипа тоже его простил. Пошел нахуй. Шрам успокоился, повеселел даже. Одевайтесь, прогулка скоро. Мы оделись в к р а с н о е Одежда была грязной, в крови, из дыр наружу торчал синтепух. Но сапоги я надел свои. Вчера принесли со двора. Поставили у ж к о н к и не украли. Готово побегать. Сипознал законы второго барака, поэтому спросил: "Мы в каком секторе? В третьем. Обедает какой? Первый. Вставайте, разомнитесь. Распахнули полог, стало светлее, и воздух посвежел. И со свежего воздуха крик: "Второй барак, на прогулку выходи". Колонисты побежали во двор. Охранник н а л ы ш к е курил сигарету и орал между затяжками: "Шевелитесь к а н н и б а л ы по секторам разобрались". И почему-то глупое. Концерта Гросса, Преста. Кто не в своем секторе, к а н н и б а л ы Музыкант что ли, или меломан, или такой же псих, как моряк. Мы с Сипой выбрались из барака. Я споткнулся на пороге, ступенька была сломана, не упал. н у как будто еще раз по уху дубины. Где третий сектор? Я увидел Якута. Он нам показал, где третий сектор. Через минуту мы вместе шагали вперед-назад в отведенном нам пространстве. За нарушение сектора смерть. А вот и Гогозвягинцев на вышке. Шевелитесь, не останавливаться. Кто остановился последний, а последний значит Гогозвягинцев сделал паузу. Взмахнул рукой, он хотел быть похожим на о б е з ь я н а Мертвый, хором отозвались колонисты. н о г и отказывались ходить после вчерашних побоев, но останавливаться было нельзя, пришлось подчиниться общему ритму. Сегодня ж р е т первый сектор, сказал Сипа. Получается, мы будем голодать три дня. Он ошибся, пришлось возразить. Два дня. Ну да, сегодня первый сектор, завтра второй. Послезавтра наш. Дотерпим как-нибудь. Хотя тощий труп на двадцать пять ртов – это смех такой. В лучшем случае семьдесят килограммов живого веса минус с кальп, ногти, челюсти, тазовые кости, говно в кишках. Человек на тридцать процентов состоит из того, что даже на бульон не годится. Людей есть нельзя. Старинный закон сказал Якут. В старину люди ели людей и жили. Как звери без ума. А когда перестали, ум появился. Научили сделать ь ружья и патроны и моторы для лодок. Я людей есть не буду. Сегодня не будешь, согласился Сипа. Никто т е б е не даст и завтра тоже. Речь у Якута изменилась. Он не заикался и слова не забывал, как на этапе и в трюме. Наверное, он вернулся в привычный холодный климат и поэтому выздоровел. Сипу кто-то толкнул в спину. Сипа придурок шевелил ногами. Сипу толкнул Махов. Он пришаркивал позади из-за одышки, никак не мог п р и м е р и т ь с я наступал на пятки. Сипа ты ходить умеешь или не умеешь? Сипа прибавил шагу, но Махов не успокаивался, ворчал: "Вот ты м у д а ё б был колонистом первой категории, меня обезьян сразу во вторую перевел, а чем я хуже тебя?" Другой бы р а д о в а л с я Синий чай пьют, ракушки едят, водоросли. Банка тушенки раз в неделю. Они в последний мертвый не играют. Мог бы стать членом совета. Они тушенку едят каждый день, а д е колон пьют. На резиновых бабах женились, сосутся с ними, беседуют. У обезьяны жена и дочка. Дочка целка, он ее замуж выдать хочет, но пока не решил за кого. Мог бы ты на ней жениться. Да заткнись ты, силы береги, целка не целка. Ты хоть помнишь, что это такое? Я не помню. И бабы у них не бабы, а баллон ы р е з и н о в ы е Это психом надо быть, чтобы на баллонах жениться. На вышку залез обезьян. Охранник поспешно затушил сигарету, встал смирно. Здравствуйте, господа колонисты второй категории. Колонисты ответили хором, старались. Здравия желаем, господин начальник колонии. Проголодались, господа? Так точно, господин начальник колонии. Ну погуляйте еще минутку. Сегодня обедает первый сектор. Шевелитесь к а н н и балы не останавливаться. Но колонисты замедлили ходьбу, никто не хотел оказаться у дальнего края сектора и потерять драгоценные секунды. Зря ты меня из пещеры вытащил, и в а н г е и е в и ч Лежал бы замороженный твердый, меня б ы л е м и н г и грызли. А я бы ничего не чувствовал, потому что был бы уже в Аду и придумывал пытки и дожидался, когда эти маньячины неандертальские ко мне попадут. Я терпеливый, я дождусь. Колонисты считали секунды, т о п т а л и с ь на месте и уже начинали пихаться, прикидывали, откуда и как будут бежать, чтобы быстрее оказаться в бараке, и все смотрели на обезьяны. о с и п а Сипа про другое думал. И меня отвлекал дурью своей. Иван Георгиич, зачем тянуть? Я им прямо сейчас пытки придумаю. Зацени, Иван Георгиич. Отрезаем дно у пластиковой бутылки, засовываем обезьяну в дыхательное горло и кладем несколько скользких многоножек. Они по бутылке аккуратно вползают в горло, обезьяна задыхается, они п о л з у т глубже и глубже и заползают в легкие на самое дно и шевелятся там. Вынимаем бутылку. Он пытается выкашлять их, они не в ы к а ш л и в а ю т с я Он задыхается от слизи, глаза вываливаются, и кровь течет вместо слез. Иван Георгиич, е в знаешь, на кого обезьян смотрит? На тебя и на меня. Спроси почему. Почему? Потому что только я и ты на него не смотрим. Нет, нет? С чем-то не согласен, Иван Георгиич. е в Я не смотрю на обезьяна, а ты на него смотришь. Иначе откуда ты узнал? Что он смотрит на меня и на тебя. Убедительный Иван Георгиич, умный ты, а обезьян дурак, не понимает, с кем связался. Обезьяны в самом деле смотрел на меня, а я на него не смотрел. Я не боялся услышать страшную команду. Не буду я ему в дыхательное горло совать многоножек, лучше я его сожру. Не всего, конечно, другим оставлю, но прошу позволить мне начать. Хочу начать, пока он целый и живой еще. Глаза посолю и в ы с о с у уши сырыми съем, а хрящиками люблю хрустеть. И банки затряслись, до чего же звук противный. Закончить прогулку. Первый сектор на месте, остальные приготовились к игре. Последний мертвый, господа. к л о н и с т ы побежали из секторов, устроили свалку возле порога. Мухи срыгнули каннибалы. Последний мертвый. Сипа во всю размахивал кулаками у порога. А я еще не вышел из сектора. Сипа обернулся, чтобы посмотреть, где я, и пропустил сильный удар. Махов прорвался в тамбур, он задыхался, рычал, укусил кого-то, упал. Меня откинули в сторону, на м е ж с е к т о р н у ю стенку. Я ударился головой и на несколько секунд ослеп от боли. Но Сипа успел меня схватить, протащил на порог, втолкнул в тамбур, прижал к стене, а сам схватился за вешалку, не оторвешь. Хотя на дворе оставались еще несколько колонистов, в тамбур е отчаянно дрались, прорывались в барак. И неважно было, кто вошел в барак последним, важно, кто окажется слабее. Кого-то толкнули на печку. Марика били по голове чайником, кипятком обварили, он упал, но дополз до шконки и прежде чем потерять сознание, успел в нее вцепиться. Амахову не повезло. В кровь избитого его выбросили во двор. Он с разбегу вломился в стоящих в тамбуре колонистов, но его опять выбросили. Он задыхался, никак не мог сделать полный вдох, пинал кого-то по ногам, его пинали. Те, кто в тесноте сумел дотянуться. Он споткнулся о ступеньку и ушиб колено, и смирившись, сел у порога и заплакал, как истеричный ребенок, громко всхлипывая, прихлебывая воздух. Кто сегодня проиграл, господа? Махов крикнул и обезьяну из барака. Обезьян поднял руку. Колонист второй категории Махов объявляется мертвым. Повара первого сектора подошли к Махову, сняли с него куртку, стянули сапоги. Он сначала не сопротивлялся, а потом взвизгнув, оттолкнул повара. Его ударили по голове, пнули, стянули штаны. В тамбуре было по-прежнему тесно. После драки колонисты уже не спешили внутрь, остались посмотреть на п р и г о т о в л е н и е Всем было интересно, ведь на месте Махова мог оказаться каждый. Мы с п о й стояли близко у выхода и видели все. Голову Махова положили на спину, связали ему руки и ноги. Воды дайте, гаденыши! Махов задыхался воды. У печки в шаге от выхода стоял бачок с водой. Может быть, кто-то и хотел бы дать смертнику воды, но страшно было выйти из Тамбура во двор. Никто не знал, как среагируют на это обезьяны. Охранники, да и колонисты первого сектора, вдруг потребуют добавить им на обед еще одного. Если бы я вышел, обезьян вполне мог устроить колонистам первого сектора праздничный обед. Я боялся выйти д а н а п и т ь с я дайте, прошу, пожалуйста, стакан воды. Махов заплакал, завыл, заскулил. Охранник перебросил через ворота обрезок металлической трубы. Водички. Повара проделив петли трубу и на раз-два подняли, как охотники поднимают убитого кабана. Подождите. Сипа подбежал к бочку, схватил первый попавшийся стакан немытый с о к у р к а м и на дне, вытряхнул, налил воды, стараясь не расплескать, он вышел во двор, поднес Махову стакан, наклонил. Пей. Махов пил, а Сипа наклонял стакан, следил, чтобы удобнее было пить. Повара ждали. Трубу не осмелились опустить, но и не уходили. Вода в стакане кончилась. Махов захрипел, он хотел что-то сказать Сипе. Первый сектор. Хотите без обеда остаться? Принесли ведро, перерезали горло. с и п повернулся в тамбур, поставил пустой стакан на бочок. Что скажешь, Иван Георгиич? А что я мог сказать?